Глава шестая. Егор Иванович пододвинул канделябр и, наклонившись над клеенчатой тетрадью, начал читать глухим голосом, понемногу затем окрепшим. Каждую весну Чигра лезла из берегов и ветреную ночью прорывала плотину. Все село сбегалось с фонарями и лопатами глядеть, как река уходила в степь. Вода шумела, ломался лед, выли собаки, ребятишки ревели со страха. До Чигра стояла такая мелкая, что раки в неглубоких омутах кусали от голода уток за лапки, коров за копыта, мальчишек за голые пузо. Потом реку запружали, по берегам она порастала камышом и утром казалась широкой и голубой от тумана. По ней плавала птица русская и дикая, с бугров на берег сходила и пила стадо, и звонко весь день стучали вальки на мостках. Кулик вместе с бесштанными ребятишками ловил в реке противных водяных жуков, вытаскивал раков на кошачий хвост, нырял и плавал, как лягушонок, и в голове у него от постоянной мокроты прыгали водяные блохи. Когда шумел ветер, чегра синела, и ходили по ней волны. Кулику становилось грустно, Он сидел на берегу, подперев кулаком немытые рыльцы. В ясный день после дождя зажигалась в небе радуга и опрокидывалась в реке. Кулик думал, что это бог поехал в синее поле за льном, и радуга — колесо его большой телеги. Зимою река задыхалась подо льдом и пускала пузыри. Они обозначались белыми пятнами, и если их проткнуть и поджечь — то надо льдом поднималось холодноватое пламя. Кулик лепил ледянку, заливал ее снизу водой и, держась за веревочку, скатывался вертуном с высоких сугробов на лед. А запыхавшись, любил нагнуться к проруби и спить студеной водицы, пахнущей дном, и подолгу глядеть, как там в зеленой глубине плавает рыбешка и еще кто-то. Так его и прозвали Кулик. За то, что он, как птичка-кулик, все время сидел и скулил на реке. Когда же в корявом окошке избенки зажигалась жестяная лампа, кулик обеими руками отворял дверь и появлялся на пороге. Мать говорила, вздыхая. «Пойди поешь горяченькой картошечки», вытирала ему пальцами нос и обдергивала рубашку. Кулик живо совал деревянную ложку в горшок, потом в рот и глядел на печь где, свесив ноги, сидел дед. Либо молчал, либо кряхтел, почесывая старые бока. Куличихина мать матрёна была баба тощая и невеселая. Иван, родитель Кулика, с нею не жил. Нанимался в годовые работники на усадьбу и, хотя до дела был лютый, говорят, но запевал в год раз восемь. И всегда чуила это матрёна металась по избе, Жить никому не давала, к вечеру уходила на усадьбу и возвращалась оттуда совсем уж серьезная. Просилась у соседей в баню и долгие ночи простаивала потом у образов. Раз Кулик увидел. На санях по селу едет отец. Лицо бледное и злое. Борода черная, кафтан разодран, а рядом с ним сидит румяная баба. Про нее все так и говорили, что она солдатка. Проезжая мимо своей избы, Родитель покосился. В калитке стояла матрёна и низко поклонилась мужу, а солдатка подняла бутылку с вином, плеснула из нее и засмеялась громко. Дед было не велел, но Матрена все-таки ушла в тот же день на хутор и не вернулась ни на следующие, ни на вторые сутки. Тогда дед надел полушубок, обмотался шарфом, взял кулика за руку и пошел с ним в поле. Кулик плакал. Вдруг дед говорит. «Мамка идет! Не замерзла, живая!» Кулик увидал вдалеке на снегу мать. Она шла шибко, махала рукой, а когда поравнялась, отвернула только голову, не остановилась. Дед позвал ее вдогонку три раза по имени. Потом сказал. «Кулик, мамку-то били!» Кулик бежал за матерью до самого двора. Она ни разу не обернулась вошла в избу и прямо села на лавку. Один глаз у матрёны глядел, на другом шишка, сама дурная и страшная. Дед распутался и улез на печь. Мать поманила кулика, взяла за голову, прислонилась к ней щекой и сказала «Эх ты, куличок мой, куличок!» Потом поставила его в красный угол и наказала молиться, слов не путать, а сама все слова спутала, зашептала. «Божья Матерь, утоли моя печали! Уйду, покрой мальчика по кровам, Пресвятые Богородицы! Пожалей, накажи Егорию, чтобы устерег его! Он и волков стережет, Егорий храбрый, и бычка стережет!» Больше ничего не разобрал кулик. Стала ему мать жаль, и он сказал ей грубым голосом. «Будь реветь, мать! Чай я не маленький, сам управлюсь!» Но другое лето Матрена ушла и вернулась только осенью. Кулик сильно за это время подружился с дедом. На весну отвез его дед в город, определил в легкие извозчики. Кулику обрели голову, выдали кафтан и шапку. Стал он возить господ, слушать их разговоры, в трактире пить чай с мужиками. Было ему тогда одиннадцать лет. Господа были всякие, сердитые и пустяковые. На извозчиках любили ездить все, А тем, кто шел пешком, кулик говорил скозел «А вот нарезвай Наймите извозчика, прокачу!» Учили они кулика и гадким словам, и французским, и таким вещам, которые мудрено было понять. На углу кошачьего переулка садился на кулика каждое утро Семён Семёнович Рыбкин в калошах и с книжками, учитель. Наймет за гривенник и разговаривает всю дорогу. «Ну, кулик, скажи!» перпендикуляр. «Совестно, Семен Семенович!» «А где у тебя совесть сидит?» «Я неграмотный, не знаю». «А у лошади твоей совесть есть?» Словом, Семен Семенович сбивал его с толку и нравился Кулику ужасно. Главное потому, что был чудаковат. Осенью на извозчичий двор пришел из деревни дед. Стал он совсем хилый Едва узнал внука и поздоровался с ним за руку. С Куликом случилось это в первый раз, но он и виду не подал, сказал только твердо, по-мужицки. «За деньгами, что ли, дед пришел? Можно?» Дед поспрашал насчет работежки. Не обижают ли Кулика люди? И захотел попить чайку. Кулик повел его в трактир, заказал порцию чаю и воблы. Дед жмурился, хлебал кипяток, Пропотел сильно, а как отошел, немного сказал. «Вот что, Кулик, мамка твоя опять ушла по России. Не знаю, когда и вернется, кланяться тебе наказала. Хотела сама повидать, да не по пути. Вот, значит, я тебя видел, и все, слава Богу. Очень я хил стал, и жога у меня от хлеба. Помирать надоть». Но Кулик и про воблу забыл, и про чай, И про то, что он перед дедом теперь как старший. Очень мать ему стало жалко. Заслонился рукой, стал глядеть в окошко. А дед шамкал беззубым ртом. «Вот тебе наказ, Кулик. Мать, не забывай. Она баба тощая, ничего не стоит. Ну, баба и баба. А только в ней, парень, ядро. Разуму нет. А через это ядро все понимает» говорили мы с ней зимой а я и сколько видит она постоянно будто свет и в нем лицо ужасное волосы веником но никак нельзя на него глядеть и говорит оно ей матреона обуй лапти матреона обуй лапти я и десять пар лаптей сплел за зиму очень меня уважала матрёна за это каждый день горячее варила Слонину варила и денег дала. Как ушла, шесть копеек. Значит, и ты меня, кулик, уважай. Вдруг я заживусь. Ведь я тебе дед. Ты денег отцу не давай, все прогуляет. Очень матрена через него помаялась. Бела на ее лето смертно. Я уж и к акушерке возил, помирала. Все про тебя спрашивала. Дед выпросил четыре рубля и семь гривен с пятаком и на другой день ушёл. Время было знойное, летнее, издаков мало. На улице только приказчики выходили из магазинов, зевали и дурели от жары. Иногда на дворе играла шарманка или глупая баба, надумавшись в такое пекло продавать соленую тарань, кричала дурным голосом. «Рыбы, воблей, рыбы!» Кулик подолгу простаивал на углу, глядел, как дремала его кобыла, Как лениво шлялись люди, как варили асфальт два мужика, Мешая точно черти в котле железными лопатами. «Стоишь, стоишь, а вез сорок три копеечки. Что за жесть?» — думал Кулик. «А тут еще дед напустил скуки. Поддаться некуда. В деревню уйти, отец заест, а здесь каторга». Увидел раз Кулик, идет Семен Семенович с удочками. Подъехал к нему и посадил даром. Из уважения только довести до реки семён Семенович спросил ну что голова как дела плохо семён семёнович ответил кулик разве это житье сиди без толку на козлах ну я скажем годов через восемь лошадь себе куплю опять то же самое мать у меня по миру пошла дед помирает процата и говорить бы нехорошо чистый разбойник А мне семён семменович тринадцатый годок пошел вот и думаешь куда деться ни грамоте никакого ремесла не знаю доехали они до реки семён семёнович пристроился на платах закинул две удочки а кулик кобылу привязал и присел около учителя оба стали глядеть на поплавки семён Семёнович семенович жевал губами как заяц рыба не клевала вдруг он спросил сердито «Ну, а если я тебя в услужение возьму, ведь избалуешься?» «Нет, я не избалуюсь. За тебя строго примусь, смотри, я лютый». «А какое будет ваше жалование, Семен Семенович?» ни копейки и колотить еще буду». «Если что, поросенок». Кулик обещался подумать, а на другой день с позаранку сидел уже на крылечке у Семена Семеновича, дожидался пока проснется учитель. Кулик помазал волосы коровьим маслом, расчесал на две стороны, захватил все свое имущество, сундучок и валенки. Ждать пришлось долго. Не смея стучаться, он заглянул в окошко деревянного домика и увидел. У стола перед непотушенной лампой дремал Семен Семенович в ватошном халате. Очки у него сползли на кончик носа, Лицо было старое, смирное и убогое. Кулик постучал в окно и крикнул. «Куда одежонку-то положить? Стали мы на работу, Семён Семёнович!» А вернувшись на крыльцо, достал хлеба и луковку, стал закусывать. На душе у Кулика было спокойно теперь и весело. Учитель жил в трех один. Спал где попало, обедал в трактире, по ночам читал книжки. Было похоже, что его бросили люди, он и завалился в хламе, живет без доли. Кулик сразу же папсмотрелся и доказал свою расторопность, готовность обезживотить от работы. С прокуренным пыльным помещением, заваленными книгами расправился он, как в конюшне. Выкинул вороха мусора, обмел пыль, все вымыл, вещи свалил в углы и до того разошелся, что, подавая учителю мыться, так уж и смотрел, что вот сейчас и вычистит его скребницей. А ночью однажды вылез из кухни, встал в дверях, почесал под рубашкой и сказал сердито. «Будет вам читать. Глаза проглядите, спать надо». Семену Семеновичу все это ужасно понравилось. Он целые дни проводил теперь в разговорах, в чаепитии на травке около домика, ходил с куликом удить рыбу. В болоте они наловили тритонов. Семен Семенович посадил их в банку и поставил около окошка на кучи книг. Кулик посмотрел на это неодобрительно. Убираясь раз в кабинетике, заворчал. «Читать не читают, книжки только гноят. Чтецы!» Семен Семенович в банке переставил на подоконник, а Кулика спросил. «Хочешь, я тебя грамоте буду учить? Кто знает, может, и в гимназию определю». Кулика бросило в жар. Но сейчас же он отставил ногу, заложил руки и ответил степенно. «Благодарим. Только нам не приходится. Беспокойства много». Семен Семенович после этого целую неделю жевал губами, все чего-то прикидывал, а Кулик сердился и, убирая комнаты, такую поднимал пыль и возню, что приходилось выходить на крылечко. Наконец он не вытерпел. Вечерком надел чистую рубашку, причесался расческой и, став у дверей в кабинетике, сказал. «Что же, посулились, так уж показывайте и буквы, и цифры". За учение кулик принялся сурово. Въелся в него. Просидел за книжками всю зиму, сдал экзамен весной, потом осенью и был принят во второй класс. В серой курточке, при галстуке, при всех застегнутых пуговицах, кулик пошел к ранней обедне, помолился о матери, о Семене Семеновиче, о всех начальствующих, о себе. Потом вернулся домой, поставил самовар и стал ожидать, когда проснется учитель. Семен Семенович даже снял очки и вытер их, глядя на кулика в гимназической форме. Оба они взволновались, пока по знакомым улицам шли до гимназии. Здесь Кулик поклонился швейцарам, всем встречным мальчикам и был посажен на первую парту с наказом сидеть смирно. Он так и просидел, не шевелясь все пять часов, хотя гимназисты, одичавшие за летнее время, пускали в него катышками, стрелками и норовили подраться. Кулик терпел, уважал всех и только мигал глазами. Хозяйственно и с высоким почтением относился он ко всему, что касалось гимназии одежде своей, книжкам, швейцарам, к вешалке, даже промокашку называл чернило-промокательной бумагой. А учителей слушал, не смея дыхнуть. В середине зимы он был первым учеником, и гимназисты уже всерьез начали его поколачивать, уверенные, что он прорвется наконец и наподлечит. Его прозвали извозчиком и портянкой. На следующий год, осенью, Кулик получил письмо из деревни от отца, где родитель приказывал ему ехать домой и везти денег, а не то грозился оторвать голову, если что. Семен Семенович сказал «глупости» и бросил письмо в печку. В это время в гимназии случилась мелкая история. Учитель географии по прозванию Хиздрик напился в именинный день, пришел в класс совсем мокрый, Сидел, хлопал глазами, кашлял и плевал около кафедры. Потом ушел зачем-то, вернулся минут за пять до звонка и, уставясь на наплеванное место, спросил. Кто напакостил? Тогда кулик, крайне всем этим удрученный, встал, взял с доски тряпку, вытер плевки, вернулся на свое место и тут только заметил, что все ученики глядят на него, а хиздрик стоит красный, вот-вот лопнет. Кулику стало жарко. Ученик Арочкин, который на задней парте ел яичницу, сказал басом «Перестарался». И началось хихиканье, фырканье, ждали, что скажет хиздрик. Он засунул пальцы в жилетные карманы, закинулся, разинул рот и во всю свою пьяную глотку загрохотал смехом. Завизжал и покатился за ним весь класс. «Мерсис! И благодарим за усердие!» — выговорил, наконец, Хиздрик. «Василь Васильевич, объясните ему, здесь не конюшня!» — сейчас же загудел Арочкин. «От всей нашей конюшни говорим «мерсис!» — повторил Хиздрик и принялся расшаркиваться, пока его не качнуло к стулу, и он сел. Тогда Кулик начал совать в сумку пенал и книги. Они никак не лезли. Он почувствовал, что уши у него прижимаются, и вся комната, ученики и хиздрик летят, как с горы к чертям. Он сгреб сумку, вылез к дверям, оглянул всех напоследок и крепко по мужичи обругался. Вернувшись из гимназии, Семен Семенович нашел кулика в кухне и закричал. — Ты что это натворил? Да ты спятил! Ах ты волчонок! Вот уж действительно, корми его, а он в лес глядит. Не трогайте меня, Семён Семёнович, я домой к отцу пойду. Покорно вас за всё благодарю, ответил Кулик, не глядя в глаза и сел на заднем крылечке, а в сумерках ушел не простясь. Кулику стало душно, когда он миновал последний фонарь окраины. В темное поле уходило много разъезженных дорог. Позади в дождевой мгле Рассыпались мутные огни, все, что осталось от города. Идти нужно было, нагнувшись к сильному ветру. Дождик к лицо. За этим темным полем где-то были глинистый обрыв и светлая речка. И радуга над ней. И все до последней травки, родное и милое. Чтобы не бояться, кулик ворчал. Я вам полы подтирать не стану. Своим горбом копейки вышибу. А уж кланяться это, мерсис, другого найдите. Благодетели тоже. К чертовой матери всех. Не заплачу. Все-таки Кулик поплакал за эту дорогу. Под утро его нагнал обоз. Передний мужик поспрашал, кто такой, и посадил в телегу. На другой день Кулик увидал родное село, старые ветлы, журавли колодцев, соломенные крыши, осклизлый обрыв и мутную речонку. Все это представлялось ему раньше пышным, ясным и благодатным. Осенние дожди общипали деревеньку, прибили к земле. «Господи, да куда же все делось?» — подумал Кулик и побежал по знакомой меже. Куликова изба была совсем уже никуда не годна. Ворота растворены, Снизу их засосал жидкий навоз. Во дворе шлялись две курицы. Да еще облезлый пес с грязными усищами зарычал на кулика и шарахнулся через дыру в заборе. В захоженных сенях не было половичка, не стояло на полках крынок и горшочков. Да и крыша протекала. Кулик дернул дверь и вошел в избу. На лавке у окошка сидел отец, босой, в рваных штанах. Черная с проседью борода его торчала веником от самых ушей. Горой лежали волосы. Он поднял опухшие веки и закричал сердито. «Чего тебе надо?» Кулик поклонился низко, ответил. «Здравствуй, отец». Отец перебрал ножищами и подмигнул. «Э, да это Егор!» Сказал он. «Я тебя давно жду. Садись». Да не сюда, а в красный угол садись. Со светлыми пуговицами как раз туда пришелся. Образато у меня бабы порасхватали. И то я их пропил, вот запамятовал. Что же, теперь перед тобой стоять надо или дозвольте посидеть? Батя, я совсем к тебе пришел, — сказал кулик смирно. — Ну что же это за благодетель? Где такие дети берутся? Отца пожалел. Эх, Егорушка, хил я стал. Поработал со свое, все кости изломал. А мужик был какой крепкий. Барин завсегда за руку здоровался. и богу на, говорит тебе, Иван, рубь, поди выпей. Не то, что ты, а мне, говорит, на тебя работать надо бы. Только Бог нас так рассудил. Вот как меня барин понимал. А я не выбился в люди, Егорушка. Корми ты меня черствым хлебом, обижай, старика. Он подпер бороду и захныкал, поглядывая на сына. Кулик сидел, как мертвый, положив руки на стол. Жалко меня, сынок, продолжал отец, скосоротившись умильно. Что ж ты все молчишь? Ты поплачь? Ведь какую силу я в себе загубил. Летось ко мне на двор приезжал земский во всех ординах. Здравствуй, говорит Иван, много про тебя слыхал. Первый ты мужик, а находишься в убожестве. Что это такое значит? Да как затопает на меня каблуками. Я ему сейчас ответ: вы бы у меня, господин земский, давно бы спросили, от чего мужики последние сапоги пропевают? От скуки. Только от нее. Пахать не пашем, зря землю ковыряем. Ни села, ни угодья. Один тын торчит, и мужик на нем. Как я землю понимаю? Прах да навоз. Хоть я босой и пьяница самый прогорклый. А лучше на каторгу пойду, чем землю ковырять. Вы сюда, говорю, хохлов гоните. Ох он хохол, ему первое дело земля. Он сидит на бугре. И зерно из горстки в горстку пересыпает. Одно удовольствие. А мне хитрость свою девать некуда. Я, может, себя первым человеком в России понимаю. Мне бы губернатором сидеть в Пензе. Ты что думаешь, пуговицами зарезал меня? А я вот желаю тебя за волосье таскать, семя крапивное. Иван живо протянул руку, словил сына за вихор и пригнул к столу. Кулик вывернулся. У него звенело в голове, и так было тошно от усталости, от голода, от бездолия, что опять он сел, не шевелясь, не подняв глаз, ожидая всего. Иван, сопя и дыша винным перегаром, засучивал рукава на волосатых ручищах, потом точно раздумал и проговорил со вздохом. «Эх, погиб я через Матрёну, через твою мать!» А ведь повернули так, будто я ее замучил. Действительно грешен. Бил Матрёну смертным боем. А жало у нее так и не выдернул с самого ехидного. Превзойти хотела меня. Сама подлая под кулак лезла. Святости набиралась. Через меня, чтоб в мученице ей произойти. Ух, подлая! А сама больше меня до да сладкого охотница, Скверная баба, тфу рябая баба, С монахами нынче занимается. Кулик видел теперь только красную рожу перед собой, Бородатую и страшную. От нее начало его медленно трясти. Не помню как встал, он вплоть подошел к отцу, крикнул. «Окаянный, окаянный, ты мать осквернил!» И замахнулся. Но Иван живо ударил сына по зубам, а прокинул на лавку. «Ты на меня рискнул!» — проговорил он уже совсем весело. «Да ведь я тебя слюнями перешибу! Снимай сапоги!» Он присел, сдернул с кулика сапоги и повертел его ногу. «В белых чулочках пришел! Ах, сердешный, ведь я отец тебе, ей-богу, не живорез!» — Сукин я сын, сожрала меня водка. Сапоги-то твои я пропью, кулик. А уж тебя так пожалею. Пойду, сынок, луковку принесу. Иван зашмыгал носом и ушел, завалив снаружи дверь на засов. В избе было холодно. В четыре стеклышка окна барабанил дождь. Там на улице шло какое-то глухое деревенское житишко. Непрекаянный теленок с обрывком веревки на шее все шатался поперек жидкой дороги. Текли мутные ручьи, собираясь в канаву. Мальчишка силился столкнуть в нее навозную кочку. Ничего помимо этого не ждал уже больше кулик. Ему хотелось завалиться, как кочка в ручей, уплыть в мутную родную чегру. Он долго сидел у окна. От голода ли, от сырости или... От скуки его начало трясти. Отец не шел, а если бы и пришел, радости мало. Вдруг вдалеке чуть слышно зазвенел колокольчик. Кулик прижался к стеклу посмотреть. Кто это едет на вале? Но колокольчик отзвенел за селом и затих. Тогда стало ясно, что ждать здесь больше нечего и нужно идти. Кулик толкнулся в дверь, она не поддалась. Тогда уже в злобе он выбил поленом окошко, вылез и побежал, как был, в чулочках по жидкой грязи на зады через плотину в поле. Бежал он долго, оглядываясь, не гонится ли за ним отец. К вечеру выбрался на большую дорогу и побрел мимо гудящих проволок телеграфа. Столбы с подпорками, точно кривобокие и дохлые великаны, пропадали, загибаясь в мутной дали. Кулик знал, что дорога эта ведет в город и что других дорог теперь ему нет.